Глава двенадцатая. В то же время. Алоэзес никогда раньше не бывал в Ордене Мастеров Рафталии. В сравнении со скромным, немного аскетичным зданием в Нарвале он напоминал раскинувшийся на плато дворец со множеством зданий, галерей и ответвлений. Высокие шпили трех башен взмывали в небо острыми пиками, панорамные окна вверху были украшены витражной мозаикой, А крышу над широкой лестницей поддерживали изящные колонны. По ним когда-то вился плющ прямо из каменных клумб у подножия, но теперь он высох, почернел от времени и напоминал уродливые трещины. Рядом располагался небольшой, пришедший в запустение сад с поросшим зеленым мхом и лишайником фонтаном и неряшливыми мертвыми кустарниками. На подъездной площадке, выложенной отполированным камнем, ржавел брошенный остов от машины. Детали, колеса и даже дверцы с сиденьями кто-то утащил еще во времена инкурсии, судя по всему. Весь комплекс надежно огораживал кованый забор с высокими воротами, на вершине которых извивался дракон как символ императора. В Гелитмонте у ордена не было красивых балюстрат, на мостиках и лестницах, не было садов и фонтанов, Зато возвышалась красивая башня со сделанными на заказ умельцами и из джемялы курантами, которые особо мелодично пели в полдень и полночь. Пожалуй, это единственное, что Алоизусу нравилось в этом строгом, словно вытесанном из камня здании, с узкими окнами и черепичной покатой крышей. Мужчина поежился от не самых приятных воспоминаний и рассеянно бросил взгляд на каменную лавочку, поросшую желтоватыми блямбами лишайника. На спинке кто-то нацарапал «К плюс М» ножом, и Алоизес едва сдержал смешок. И все же сейчас северянину было немного не по себе от того, как праздно они направлялись к парадному входу, но он решил довериться Хайнцу. Грех всю дорогу шел с гордо поднятой головой, и таким самодовольным видом, словно его здесь все ждали с распростертыми объятиями. Перья на плечниках подрагивали в такт шагов, а серебряные украшения тонко звенели, добавляя к происходящему сюрреализма. И еще, конечно, Алоизусу было не по себе того, что их с Хальвардом разделили. Ему не хотелось терять брата и виду даже на секунду после стольких лет поисков, но он понимал, что сейчас это необходимость. Хальвард и его меч были нужны в Фанкордисе, а Алоизус должен был проследить за Хайнцем. Они втроем прибыли к кованым главным воротам, едва занялся рассвет. Хайнц достал из кармана ключ и с легкостью отпер замок, и скрип несмазанных петель заставил вздрогнуть даже Вальтара. «На воротах! Должна была стоять Розалия, чтобы не подпустить к ним посторонних орденцев», — сказал Хайнц. «Почему тогда ее здесь нет?» — спросил Вальтар и затем потянул носом. Его лицо немного смягчилось. «Только что ушла к своим, увидела нас и отправилась к следующей точке, как мы и договаривались», разъяснил Хайнс и бросил взгляд на Алоизуса. «Надо все равно быть готовыми к неожиданностям», — сказал мастер. На мгновение Хайнс показался ему огромной нахохлившейся птицей, которая всем видом показывала «Ну вот, видите, я не обманщик и все по плану». Но даже если Алоизус и так знала это, Вольтар продолжал внимательно следить за ними всеми. Он не доверял им даже при всех договоренностях, и его можно было понять. Не обмолвившись больше ни словом, они вошли на территорию Ордена Мастеров и направились вперед. Темные провалы окон Ордена взирали на них с немым вопросом. Вблизи Алоизас прекрасно видел порванные грязные занавески на окнах аудиторий, выбитые стекла и борозды огромных когтей на стене справа. Одна из колонн крыльца крошилась с внутренней стороны и, казалось, вот-вот развалится». «Нас никто не встретит?» — тихо спросил Вальтар. «Патрульные снаружи устранены», — тихо ответил Хайнц, хватаясь за ручки двойных дверей. «Никто не знает о предательстве, а смена караула еще не наступила. Они настолько самоуверены, что не будут слишком бдительными, ведь Орден давно под их властью». Вольтар невнятно хмыкнул, обернувшись напоследок, а затем вошел внутрь, следом за Хайнцем, словно старался не упускать его из поля зрения ни на секунду. Алоизас не успел даже зайти, как в помещении вспыхнул свет и раздался лязг оружия и щелчки взведенных курков револьверов. Он сразу схватился за рапиру и обнажил клинок, встав в боевую позу, но неожиданно перед ним возникла высокая фигура Хайнца, заслоняя собой. Алоизас изумленно выдохнул, едва не дернувшись назад. «Стоять!» — крикнул женский голос. «Тебе здесь не рады, Хайнц!» «Что?» «Канцеларио принца!» — возмутились в разнобой несколько голосов. Вольтар рывком стащил перчатки, и его руки стали багровыми и когтистыми, с хрустом удлиняясь в суставах. «Мы не разговаривать пришли!» — мелодично пропел Хайнц, явно смакуя чужой страх и растерянность. Алоизес возмущенно посмотрел на его широкую спину и распущенные наплечники, из-за которых не было ничего видно, и осторожно выглянул сбоку. У лестницы, покрытой бордовым ковром, застыли десяток человек, и половина из них были мастерами с красными кристаллами. Их лица бледными пятнами светились на фоне сгоревшего огромного портрета, висевшего в конце ступеней, различить на котором что-либо было уже невозможно. Пол Ордена напоминал старые развалины с поломанной мебелью, огромными царапинами на полу и темными разводами и пятнами повсюду. Они сразу поспешили устранить главную защиту Кристейра со своего пути. Разглядывать обстановку было некогда, хотя увиденного Алоизу хватило, чтобы его сердце подскочило к горлу, едва он подумал о том, какие ужасы творились в Рафталии с приходом их, ведь здесь они разошлись не на шутку. «Убирайтесь с нашей территории! Иначе...» Мужчина в центре не успел договорить, поскольку позади появилась Розалия. С собранными высокий хвост волосами, и молча пронзила его клинком. Окровавленное острие меча вышло из груди мастера, задевая алый кристалл и пропитывая одежду кровью. Он захрипел, с трудом оборачиваясь на бесстрастное лицо Розалии, которая молча вытащила клинок, и тут же отскочила от метнувшихся к ней закричавших людей. Первый убитый упал лицом вперед и покатился по лестнице, оставляя за собой след из крови и человеческой паники. Двое мастеров из общей толпы развернулись ко своим бывшим товарищам, защищая Розалию, и обнажили клинки изо всех видимых дверей, повыскакивали еще люди, послышали шаги и движения во всем здании. Орден словно ожил сотнями жизней и бьющихся сердец. Кто-то включил сигнальный колокол на втором этаже, и Алойза скрепче схватился за рапиру, приготовившись к сражению». «Да настанет бойня!» — воскликнул Хайнц, театрально раскинув руки в стороны и тут же взмывая вверх огромным пернатым монстром. Вальтер наклонился и принял свою жуткую монструозную форму. Фракционы Хайнца разбили высокие окна в холл, влетая сплошным облаком, из криков и перьев нападая на людей, подобно рою огромных пчел. Алоизос встретил первого противника рядом со стойкой ресепшена из красного дерева, вогнутой полукругом. Рапира тонко взвизгнула, встречаясь с грубым полошом. Алоизес отвел лезвие изящным движением и совсем не так утонченно ударил носком сапога прямо по колену мужчины с неопрятной щетиной в кожаном удлиненном пиджаке. От удара тот отшатнулся назад, но гибко ушел от рапиры и, уперевшись в стойку, перемахнул через нее. От движения из-под его рубашки выскочил алый кристалл, сиявший даже при свете ламп. Алоизус не стал дожидаться, пока тот придет в себя, уперся рукой в столешницу и ловко перемахнул следом, сразу же взмахивая рапирой. Противник отклонился, сшибая плечом полку, с которой на пол посыпались пожелтевшие от времени бумаги, подшитые в папки. Алоизос едва не поскользнулся на них, но тут же использовал это в своих целях и пригнулся, когда палаш просвистел прямо над головой, сбивая с него бархатный багровый берет. Северянин хмыкнул тут же, вскакивая точно пружина и полосуя рапирой мастера по горлу. Тот захрипел, хватаясь рукой за рану и попятился. Кристалл на его шее засиял ярче, и от его блеска глаза булькающего мужчины словно сверкнули. Он зарычал из последних сил, поднял руку, чтобы что-то сделать, но не успел, поскольку позади него с грохотом спрыгнул Хайнц, схватил черной когтистой лапой за голову и с легкостью сломал шею. Алоиза поморщился от хруста, проследил за тем, как рухнуло в груду бумаг мертвое тело, а затем заметил улыбку на бледном лице, скрытым наполовину птичьим черепом. Хайнс положил алый берет на столешницу, затем чуть приблизился, словно что-то собирался сказать, и резко взлетел вверх. Выпендрёжник вздохнул Алоиза со смешком, выбегая следом и продолжая бой. «Людей набегало все больше!» Казалось, они словно разворошили огромный муравейник, и все его обитатели устремились сюда, к ним защищать орден. Алоизос видел, как мастера с алыми кристаллами призывали бесов и эссентов, и в его голове все прояснялось с каждой секундой боя. Он теперь воочию видел все то, о чем говорил Хайнц, и от правды перед глазами волосы на затылке вставали дыбом. Алоизос ненавидел свой дар. Если бы его можно было обменять, он бы давным-давно отдал все без остатка ради того, чтобы никогда не разлучаться с Хальвардом. Но жизнь сложилась иначе. Алоизос использовал свой дар в первую очередь для выгоды себе — стать лучшим, чтобы вырвать зубами место под блеклым солнцем сурового Гелитмонте. Он хотел просто быть рядом с Хальвардом. Дар Алоизуса стал для него проклятием, и все же... Все же... Сейчас Алойзус отчетливо понимал, насколько за годы жизни он сросся с ним, насколько Джиан смог проникнуть в каждую частичку его души, и Алойзус не хотел бы менять свой кристалл на красный. Он на мгновение бросил взгляд через плечо, чтобы посмотреть на убивающего всех Хайнца и ощутил небольшой укол вины. Обменял бы, если от этого зависела бы жизнь Хальварда, Алоизас, Не зевай!» — звонко крикнул Хайнц. Северянин едва успел обернуться и выставить рапиру, в которую тут же врезался меч женщины с длинной темной косой. Она была мастером, так же, как и многие тут, и на ее груди с вызывающе расстегнутыми пуговицами на рубашке болтался кристалл, принадлежавший искаженной стороне Фанкордиса. «Твоя птичка тебе не поможет!» — прошипела в лицо женщина, проведя рукой по кристаллу. Он засиял алым, и Алойзой, торопливо отскочил от нее, напоследок ударив полезвую лезвию меча рапирой. Мастер прошептал заклинание, но вместо привычных Алоизосу пентаграммы фулу, которые в таком случае пленили и ранили чудовищ, из-под ее руки посыпались темные искры, и в следующий миг рядом с ней материализовался Авис. Монстр распахнул кожистые крылья, увеличиваясь в размере, и ловко развернулся, бросаясь на подоспевшего Хайнца. Алоизус не стал отвлекаться, снова принимая удар от женщины, затем взмахнул рапиры в ответ, но она ловко уклонилась от атаки. Мастер неожиданно собралась и встала в стойку, знакомую Алоизусу до боли в напряженных руках и спине. Это были приемы фехтования Ордена из Гелит монте и он узнал бы технику из тысячи похожих. Алоизус отзеркалил ее стойку, вызывая у мастера кривую и довольную усмешку, а затем они сцепились в бою. Вокруг царил настоящий хаос. Алоэзос не отвлекался от боя, но старался оценивать всю обстановку вокруг, поскольку не понаслышке знал, насколько орденцы могут быть нечестными, даже если у вас поединок один на один. Они не чурались нападать втроем на одного, использовали подлые способы для достижения целей, поскольку единым божеством не порицалось подобное, ведь они прокладывали дорогу к миру и благополучию. Они кружили среди сражающихся соратников, петляя между колоннами, поддерживающими лестничный пролет на втором этаже. Алоизес обошел стол, ловко увернулся от последовавшего удара, а затем взмахнул тонким лезвием и пронзил женщину прямиком в живот, заставляя согнуться от боли и закрепеть. Он не стал давать ей шанса нанести предсмертный удар и быстро, вытащив лезвие, оттолкнул от себя, выбивая из рук оружие. Женщина навалилась на стол, подавившись кровью и зажимая рану в животе, Но все же на чистом упрямстве схватила за сбоку и собралась атаковать, когда на него опустилась когтистая лапа, сминая кости точно сухие ветки. Хайнс сломал стол, раздавив весом и женщину под собой, затем брезгливо откинул мертвое тело, точно загребающее землю лапами птицы, и уставился на алоэ за супустыми глазницами. «Как она сказала? Птичка твоя!» «Что ж, птичка и помогла, и дрянь ее выпотрошила!» Недовольно проворчал Хайнс, встопорчив перья. Алоизес усмехнулся, вытирая с под рукавом рубашки. «Что ж, птичка, хорошо постаралась?» «Не ехидничай, птянчик!» — добродушно распахнул клюв Хайнс. «Надо торопиться, мы отвлекли лишь часть, остальные уже спешат к фанкордису». «Надеюсь, Хальвард в порядке» выдохнул Алойзас, чувствуя прилив беспокойства. «У него, конечно, меч, но я бы хотел присутствовать, когда он воткнет его в кристалл». Грех снова бросился в атаку, прокладывая себе путь к двойным дверям справа. Алоизос поспешил прорваться к вольтару, чтобы предупредить его. Люди его высочества и существа пребывали, орденцев становилось все меньше, и внутри Алоизоса нарастала паника. Скорее всего, остальные услышали сигналы, и бросились к Фанкордису, и неизвестно, как много там было врагов. «Нужно пробраться к Хальварду», — выдохнула Лойзес, подобравшись ближе к канцелярию. Тот качнул рогатой головой. «Понял». План менялся буквально на ходу. Вот они ожесточенно сражались в холле Ордена, заставляя Орденцев защищаться изо всех сил. А вот уже неслись вперед по коридорам к лестнице вниз. Алоэзос чувствовал нарастающую тревогу с каждым шагом. Ему казалось, что за ними, следом, бегут, но он точно помнил, как в холле все сдались на милость канцеларио, его людей и существ. Снизу поднимался невнятный гул, кристалл под рубашкой мелко затрясся, и на мгновение внутри все стянуло от непрекращающегося тремора между ребрами. Алоэзес остановился перевести дух, но прежде чем Хайнс спросил, что случилось, он снова понесся вперед и вниз. Ниже, ниже, ниже, ведь там был Хальвард. Кейрану редко снились сны. Однако бывали моменты, когда такое все же случалось. Но сны всегда были одинаковыми. Он видел свою деревню из глубинки Рафталии, откуда его забрал учитель, когда жители подняли панику из-за его дара. Киран видел во сна густые заросли леса и ручей с кристально чистой водой, которым он любил ходить, умываться, и возле которого подолгу сидел, наблюдая за животными, птицами и течением времени вокруг. Накануне встречи с Мия Кирану снова снился ручей, и по его противоположному берегу вальяжно разгуливала лисица с ярко-красной шубкой и пятью хвостами. Она хитро щурила желтые глаза и соблазнительно помахивала хвостами, словно подзывала к себе. Почему-то этот сон вспомнился только сейчас, когда Кейрана придавливала к жесткому полу с такой силой, что мелкая каменная крошево и песок впивались в кожу даже сквозь одежду. Мастер застонал от боли во всем теле, когда попытался двинуть рукой или ногой. Левую ладонь словно объяла огнем. Пальцы слиплись и намокли, вцепившись в ткань чужой рубашки до боли в ногтях и суставах. Мастер! Мастер, вы слышите меня? Послышался встревоженный голос Михаэля. Он звучал совсем близко, но словно сквозь толщу воды, и Керан дал себе несколько секунд на то, чтобы глубоко вдохнуть пыльный воздух и прийти в себя. Мя. Кейран наконец-то открыл глаза, протер рукавом рубашки очки, больно вдавил их в переносицу и застыл, уставившись прямо в широко распахнутые желтые глаза. По всему телу пронесся панический жар. Левую руку прострелило болью, и пришлось крепче стиснуть зубы, чтобы сдержать крик. Кейран уставился на изрешеченное острыми деревянными осколками правое плечо Михаэля, и собственную руку поверх него и внутри него разверзлась пропасть, затмевающая собой все вокруг. Михаэль заслонил его собой. Когда кристалл начал вибрировать от боли, когда пошла трещинами, его изъязвленная часть и и Михаэль бросились друг к другу в надежде загородить собой. Но Дзинь оказался мощнее и проворнее, повалив мастера на землю. «Ох, Мия! Это...» Кейран завозился под ним, неловко скользя длинными ногами по полу. «Все хорошо! Не двигайтесь, мастер!» — выпалил Мия. Его нижняя губа и часть подбородка перепачкались кровью, за спиной стелились хвосты, а уши были плотно прижаты к голове. Деревянные щепки от лесов, острые куски камней и осколки пустого кристалла вонзались в его правое плечо, пригвоздив руку Кейрана. «Твоя спина!» — в ужасе выдохнул Монгомери, попытавшись поднять руку или хотя бы разжать пальцы. Боль была настолько ослепляющей, что Кейран не смог сдержать крика. Мир вокруг на краткий миг погрузился в темноту. Кажется, Миа что-то говорил, бережно перехватывая за локоть и усаживаясь удобнее, но слова сливались в непонятный шум. Кейран почувствовал, как от ужаса происходящего и боли у него закружилась голова, а живот стянуло болью. Смотреть на плечо Михаэля было страшнее, чем на собственную ладонь, изрешеченную щепками до да невнятного кровавого нечто. Кажется, пальцы не сильно пострадали, хотя указательный и большой не шевелились из-за воткнувшегося осколка. «У меня в ладони дыра размером с шахту в горах Ферра!» — простонал Кейран, намереваясь ворчанием отвлечь самого себя от того, что случилось. Вокруг, в пыльной завесе, стонали и кричали люди, кристалл светился нежно-голубым сиянием, наполняя оскверненное пространство своей чистотой и заставляя кристаллы под рубашками мастеров мелко вибрировать. «Зачем вы бросились ко мне? Надо было бежать!» — неожиданно зло проговорил Михаил. Кейран посмотрел на него сквозь припыленные стекла очков. Дзин сидел перед ним на одном колене, и вся его правая сторона рубашки пропиталась кровью. Он бережно держал руку Кейрана под локоть и запястье, словно какую-то драгоценность, и только сейчас Монгомери сумел посмотреть на нее, изрезанную мелкими осколками. Двигать ей он еще не скоро сможет, если вообще выживет сегодня. «Как будто ты не бросился ко мне!» — отозвался Кейран. «Посмотри на свое плечо, Мия!» «Оно заживет!» «Как и моя рука!» «Вы могли погибнуть!» В голосе Михаэля появилось волнение. «На мне все заживет быстро! Да и не убить меня таким! Я ведь дзинь, а вы человек! Каким бы сильным мастером ни были, вы человек!» Дзынь осекся, словно осознал, что наговорил лишнего. «Сколько вам лет?» Спросил Михаил, высидая на подоконнике и перекидывая яблоко из одной руки в другую. Он уже достаточно осмелел, чтобы заваливать Кейрана личными вопросами. 85! не задумываясь, ответил Кейран, продолжая подписывать кипу документов. Мия замолчал, уставившись на яблоко в руках, и нахмурился, будто подбирал слова. За его спиной по стеклу стекали потеки от разбушевавшегося ливня, грохотавшего тяжелыми каплями по карнизу. «А сколько живут мастера?» — уже тише спросил Дзинь. Пока какая-нибудь тварь не прихлопнет, ворчливо отозвался Киран. Что за вопросы, Мия?» Дзини живут долго, задумчиво ответил Михаил. Его желтые глаза уставились куда-то сквозь Кирана, и тому стало неуютно. Он неожиданно понял, к чему вел мальчишка, и устало вздохнул, скрывая беспокойство. Не думай об этом. Как оказалось, думать об этом Михаил не перестал. Киран на мгновение растерялся со словами, потому что никогда не задумывался о том, что можно сказать на этот счет. Да, он был человеком, и даже если мастера обладали завидным долгожительством, вряд ли бы он продержался в этом мире столько же, сколько Михаэль. «Да, но я еще и мастер, Мия, а мастера не могут быть трусами и прятаться», — выдохнул Кейран, усаживаясь и осторожно убирая раненую руку из схватки Михаэля. Тот продолжал смотреть на него, с прижатыми ушами и гневно стиснутыми челюстями, будто держался изо всех сил, чтобы не высказаться. «Каким бы сильным мастером ни были, вы человек, и вы более уязвимы, чем я. Ненавижу это!» Последние слова сорвались с губ Михаэля злым шепотом, плечи словно бессильно опустились. Киран впервые за долгое время не нашелся с ответом, но уходить в дебри размышлений сейчас не стал. «Мы поговорим об этом!» сказал он, медленно поднимаясь на ноги, стараясь не задевать раненую руку. Ель на это нахмурился сильнее, но поднялся следом, и от резкости его движения с плеча выпало несколько осколков. «Твое плечо!» Киран потянулся рукой, но его тут же оттолкнули в сторону. Он не успел ни зашипеть от боли, ни обернуться и понять, что случилось, когда Михаэль просто вытащил изношен его меч и рубанул с разворота по попытавшемуся напасть врагу. Атаковавший мужчина булькнул рассеченным горлом и завалился назад, схватившись рукой за ужасную рану в тщетных попытках остановить кровь. «Когда они уже поймут, что все кончено?» — прошипел Михаэль. Он вернул к меч, с болью посмотрел на прижатую к телу окровавленную руку и стряхнул с плеча осколки с такой легкостью, словно это были крошки на одежде, а не вонзившиеся вплоть острые грани камней и досок. В который раз Кейран отдернул себя мысленно, что Мия не человек, а дзынь. ему такие раны не доставят неудобств. Он перевел взгляд с его плеча вдаль, где сквозь пыль заметил поднимающегося на ноги Грея и вертящегося рядом Фергуса в облике чудовища. Он тыкался носом Грею под руку, помогая встать, его хвост с костяными позвонками сверху молотил из стороны в сторону так, что любого, неосторожно подошедшего сзади, откинуло бы со всей силы в ближайшую стену. От сердца отлегло, когда Киран заметил, что Грей не пострадал, и он тревожно вытянул шею, пытаясь разглядеть, что стало с Хальвардом, и откуда здесь появился Алойзус, ведь он точно слышал голос северянина. «Мастер!» Ель едва не прижался к нему плечом, стараясь находиться поблизости и держа наготове клинок. «Пытаюсь понять, живы ли Хальвард и Алоизус!» Кейран постарался, чтобы голос звучал нейтрально, но, судя по всему, выдал свое волнение, раз хвост Ми ободряюще прошелся сзади по голени. Вокруг изумленно вставали люди, оглядываясь и разгоняя руками завесу из пыли. Статуя Мирзы, некогда стоявшая на руинах статуй своих братьев, раскололась на мелкие осколки и рассыпалась, оставив после себя пустой зашедший трещинами пьедестал. Прямо среди обломков рук, ног и лиц пяти божественных братьев возвышался алтарь в своей чудовищной форме, и на его ветвистых рогах тихо позвякивали деревянные бусины на алых нитках. Вокруг кристаллы исчезли все леса и ящики с алыми кусками, которые расшвыряло в стороны. Некоторые из них успели врезаться в людей и нанести им тяжелые увечья и раны. Жуткого вида меч Хальварда был воткнут в землю прямо перед кристаллом, и клинок излучал пульсирующее алое свечение, будто дышал, и впитывал в себя энергию алых кристаллов, которой на основном кристалле не осталось и следа. Его изуродованный некогда бог снова сиял голубоватой чистотой, и отблески падали на нечто, покрытое перьями. Кейран заметил, как обеспокоенно подались туда Грей и Фергус, как Вальтар вытянул вперед морду и сделал шаг, чтобы броситься на помощь. Нечто черное, покрытое пылью, распахнуло огромные крылья и подняло голову в виде птичьего черепа. — Хайнц! — Миа выдохнул это одновременно с Кейраном, и они переглянулись. Хайнц распахнул клюв, словно птица, которой не хватало воздуха, и поднялся выше на лапах, распахивая крылья сильнее. Посыпались обожженные перья, некоторые все еще тлели красным, а на спине они сплавились в один уродливый ожог. Под ним на коленях сидели Хальвард и Алоизес, прикрывшись руками, и когда Хайнц отошел от них, быстро вскинули головы. «Хайнц!» Алоизес бросился к греху, когда тот отвернул голову и выкашлял сгустки крови на землю. Кейран не мог поверить в увиденное. Хайнц закрыл собой обоих братьев, подставив спину под самый сильный удар – Монгомери не представлял, что почувствовал грех при таком близком контакте с Алым Кристаллом, но ожог в окружении оплавленных и тлеющих перьев говорил о том, что ощущения не самые приятные. «Почему он так сделал, если Алойза все равно погибнет? Хотел защитить причитавшееся себе?» «Изгоним его, пока он ослаблен!» — вскричал мужчина, стоявший ближе всех, и группа людей, которым удалось избежать ударов осколками, бросилась к зашедшемуся хриплым кашлем Хайнцу. Хальвард вскочил на ноги так, словно внутри него разогнулась пружина, схватился за рукоять двуручника и поднял так легко, словно тот ничего не весил. «Назад!» «Хали!» — крикнул он Алоизусу, и тот вцепился пальцами свободной руки в перья на боку Хайнца, отталкивая его за себя. Со стороны изящно сложенный невысокий мужчина, заградивший собой огромное чудовище, смотрелся смехотворно, но Кейран знал, насколько хорошо Алоизус владел фехтованием и как ловко двигался в бою. Несмотря на утонченность, в нем скрывалась большая сила, и он по праву был сильнейшим из мастеров, которых встречал Мангомери. «Вперед!» Кейран перехватил меч и понесся вперед. «Ваша рука!» — обеспокоенно выдохнул Мия, двигаясь следом. Переживо! Грейден и Фергус чуть притормозили, когда огромное лезвие двуручного меча прошлось по одному из первых подоспевших. Киран успел заметить, как сдавленно вскрикнул мужчина с палашом наперевес, как оружие выпало из рук, и он схватился за распоротый живот. Мангомери отвернулся, не желая смотреть на то, как несчастный удерживает собственные внутренности, и замахнулся мечом на другого мастера. Раненая рука прострелила болью, и Керан теснее прижал ее к себе, радуясь, что способен сражаться обеими руками, несмотря на то, что был левшой, иначе пришлось бы туго. Он кожей почувствовал пристальный взгляд Михаэля, и то, как цепко желтые глаза Дзыни оглядывают его движение, но не стал отвлекаться и продолжил бой. «Вперед! Не дадим им прорваться!» — крикнул Вольтар, распахивая костяную пасть. Позади него, через открытые двери, ворвался поток людей и существ, сражающихся на стороне его высочества. Фергус издал громкий рык, припав на передние лапы рядом с Греем, чуть поодаль вытянулся через силу Хайнс, и Алоиза с Хальвардом встали с ним плечом к плечу, выставив оружие. Люди Орда Юниус сражались из последних сил. Они прибывали и прибывали, никто не желал сдавать позиции. Кейрану казалось, что этой битве не будет конца и края, что они попали в какой-то замкнутый круг, где побеждали одних, а на их место приходили другие, и все начиналось сначала. Он уже почувствовал, как начал выбихаться и едва не пропустил удар в плечо, но Мия вовремя возник рядом и вонзил клыки во врага, перекинувшись в полную форму. Неожиданно Кейран вспомнил, как брал с собой Михаэля на работу в другие города, боясь оставить одного, и если они были вынуждены сражаться вместе, то он всегда загораживал его собой. Теперь они поменялись местами, и за огромной лисицей Кейрану даже не было видно поля боя, хотя раньше Мия был размером с крупную собаку и спокойно сворачивался у Кейрана на коленях, отдавливая все, даже если лежал только половиной тела. Как же быстротечно время! «Вы в порядке?» Мокрый лисий нос ткнулся в плечо, и Кейран вздрогнул, приходя в себя. «Да!» «Немного отвлекся», — рассеянно бросил мастер, привычно пригладив мягкую шерсть на груди Михаэля тыльной стороной руки, сжимающий меч. Он крепче схватился за рукоять, встал рядом с щетинившимся, на подоспевших бесов Михаэлем, и бой начался снова, возвращая движение по замкнутому кругу. Киран в очередной раз показалось, что они здесь сражаются несколько часов, что только и делают, что побеждают, останавливаются для передышки и снова вступают в бой, как будто орденцы плодились прямо за двойными дверьми входа в Фанкордис. Кристалл под рубашкой вибрировал на каждый всполох алых вражеских кристаллов, потерявших половину сил после разрушения основного куска. Добивая верещавших бесов в пентаграмме, Киран подумал о том, что сейчас последует пауза, и потом прибудет новая порция врагов. Снова придется сражаться. Но неожиданно все закончилось. Он уже понесся, было, с мечом, дальше, но уперся в пушистое плечо Мия, склонившего к нему голову, и удивленно выдохнул. «Все закончилось», — сказал Дзинь. Киран устало прислонился к его боку, глядя на то, как выжившие орденцы бросали оружие, поднимали руки и с поражением склоняли головы. Вольтар, принявший человеческий облик, что-то говорил им, чинно сложив перед собой татуированные руки без перчаток, пока остальные угрожающе направляли оружие на орденцев. Киран тщетно пытался разобрать речь канцелярию, но в ушах грохотал взбудораженный битвой пульс, а ноги и руки горели от усталости. Больше всего на свете хотелось оказаться как можно дальше отсюда, в своей квартире, подремать в кресле, пока Гарсия делится последними сплетнями с Михаэлем, громко прихлебывающим чай с хрустящим печеньем. Монгомери поморщился от минутной слабости, вытер рукавом рубашки под солба, едва не сбив очки, а затем застонал от боли, простреливший левую руку. Он совершенно забыл о ранении, и боль была настолько яркой, что на мгновение Кейран потерял связь с реальностью, считая яркие звезды под закрытыми веками. Он выпустил меч и вцепился пальцами около плеча, бестолково надеясь унять этим боль. Кейран знал, что раны были сильнее и серьезнее, чем казалось на первый взгляд, но в состоянии аффекта, заряженный адреналином от боя, организм словно скрыл ощущение на это время, и теперь все возвращалось в троекратном размере. Кажется, он читал об этом в каком-то медицинском справочнике, когда пытался разобрать лекарство для дзини, но в голове все перемешалось. «Мастер!» — взволнованно ткнулся носом в уцелевшее плечо Мия. «Мастер Монгомери!» «Ваша рука!» — неожиданно рядом послышался голос Грея. Кейран распахнул глаза, приходя в себя. Он всем телом опирался на услужливо подставленный пушистый бок Мия, который от волнения мотал хвостами из стороны в сторону. Так что едва не поднималась только осевшая пыль. Перед Кейраном стоял Грейден, и его обычно отстраненное лицо выглядело обеспокоенным. За плечом маячил Фергус, который совершенно непривычно был серьезен и мрачен, со встрепанными волосами и стягивающимися с шипением царапинами на скуле. «Я в порядке!» — выдохнул Монгомери, хотя умом понимал, что все с точностью да наоборот. Он продолжал сжимать пальцами руку чуть выше локтя так, что пальцы онемели. Вокруг суетились люди его высочества, связывали орденцев и отводили пленных прочь, а значит прошло прилично времени с того момента, как Киран закрыл глаза. Он что, потерял сознание? «Можно взглянуть на руку», — снова заговорил Грей, и Киран сфокусировал взгляд на его лице. На скуле наливался темный синяк, в уголке губ запеклась кровь, размазанная в спешке по подбородку. Мия под боком застыл, напряженно дыша где-то около уха, и Керан осторожно вытянул руку, тут же стиснув челюсти от новой вспышки боли. Грейдон оглядел изрезанный в лохмоте рукав рубашки, слипшийся от крови, попытался чуть приподнять ткань, но остановился, едва услышав выдох Кейрана. «Надо срочно чем-то обработать и перевязать, чтобы хотя бы заражение не пошло». Грей, не глядя, передал Фергусу трость, стащил с рук грязные перчатки и полез в поясную сумку. «Но мы еще не закончили!» — начал был и Кейран, но его оборвал Фергус, со стуком ударив в шафт трости мастера раскрытую ладонь. «Да все уже закончилось, Монтгомери! Успокойтесь и дайте вам помочь! Наше дело сделано, а остальное оставьте на канцеларио, который...» Грех не договорил, стиснув трость в руках и вздрогнув. Мия под боком зарычал, прижал уши и заградил Кирана с Греем хвостами. «Что случилось?» Грей едва не выронил бутылек из рук. Он уже надел чистые перчатки, которые всегда носил с собой, и собирался срезать ножичком куски ткани, когда раздался оглушающий гул. «Продолжаем свое дело! Спокойно!» Послышался голос Хайнца, а затем Грех, прихрамывая, направился к вольтару, зажимающего одно ухо с такой силой, как будто хотел оторвать его вместе с волосами. Алоизос и Хальвард дали знак Грею, что разберутся, а потом направились следом. Грей напряженно замер. Кейран заметил, как Фергус придвинулся совсем близко к нему, как на лице мелькнул собачий череп. Вальтар зарычал, наклоняя голову, а когда поднял его, глаза светились красным. Красивое и всегда спокойное лицо буквально исказилось от злости. «Его высочество! Я должен отправиться к его высочеству!» Выдавил через стиснутые зубы в альтар. Его взгляд заметался по кругу, словно он что-то искал. Руки с хрустом преобразовались в красные лапы, а лицо стало меняться на олени череп. «Что-то случилось в Севернолесье! Что-то случилось!» Его слова потрясли всех вокруг, вызвав минутную заминку. Кейран почувствовал, как его бросило в жар. В Севернолесье остались мои и подростки — Йохим и Альбрахт с Паулиной. Неужели людей орды Юниус схватило, чтобы сражаться и в Ордене Мастеров и напасть на поместье? Он встретился взглядом с таким же растерянным Грейденом, затем посмотрел на шокированного Алоиза, изгорбленного от боли в спине Хайнца. Вольтар опустился на все четыре лапы, стукнул задним копытом и распахнул костяную пасть тяжело дыша. Красные огоньки в пустых глазницах бешено вращались, и от этого становилось жутко до мурашек. «Мне нужно зеркало!» — провыло императорское чудовище, склоняя голову ниже. Алоэзос пришел в движение, едва не выронив рапиру, и, сунув руку в карман, достал простое зеркало в металлической оправе. Почему-то Кейран вскользь подумал о том, что удивлен, как Хайнц еще не подарил ему разукрашенное золотом и камнями, ведь, судя по искусным рубашкам Алоэзоса, грех почему-то одаривал его тем, что носил сам. Развить мысль не дал северянин, подавший знак брату стоять и смело шагнувший к канцелярию. Алоэзес протянул было руку к Вольтару, но неожиданно Хайнс осторожно схватил его за запястье, словно предостерегая и забрал зеркало. Грех отпустил Алоэзеса и резко вытянул руку, подкидывая зеркальце. Вольтар поймал его красной лапой, сжал изо всех сил и послышался хруст стекла, а затем чудовищное тело пошло рябью и темный дым окутал его с ног до головы а после он исчез, оставляя всех вокруг в тревоге.